Глава 17. Вильнула как, ну, допустим, как леса хвостом, и исчезла. Не ушла, не удалилась и даже не удрала, а будто в одно мгновение провалилась сквозь землю. То ли в роду Вяземских имелись какие-то еще тайные умения, помимо целительства, то ли сама природа наделила ее сиятельство поистине сверхчеловеческой грацией и талантом растворяться в полумраке, Так что даже моё зрение оказалось бессильно. Так или иначе, теперь я чувствовал только запах, чуть будоражащий разум и кровь аромат молодой женщины, которые не смогли полностью скрыть от меня даже духи. А сама вяземская исчезла, оставив меня в гордом... Нет, до одиночества определённо было далеко, хоть сад перед дворцом, наверняка без труда вместил бы хоть втрое больше людей. Часть приглашённой публики уже прошла дальше — лестницы или даже в залы, но и здесь народу оказалось предостаточно, А кто-то наверняка и вовсе предпочитал большую часть бала провести на свежем воздухе, подальше от музыки, блеска и строгости официальной части и поближе к закускам и выпивке. На мгновение у меня даже мелькнула мысль последовать мудрому примеру парочки хитроумных старцев, которые уединились в темном углу сада с бутербродами и бутылкой коньяка. Но вряд ли Вяземская позвала меня на бал чревоугодничать и прохлаждаться. Не знаю, какие именно у нее были планы и для чего понадобились все эти шпионские игры, и все же даже своевольная и избалованная княжна вряд ли стала бы устраивать подобное из одного лишь развлечения. Или все-таки из симпатии. Впрочем, какая разница? Раз уж я здесь, свою роль надо доигрывать до конца. Так что я, не торопясь прогулялся по саду, Встащил у официанта с подноса бокал шампанского, потом разжился парой бутербродов на хрустящей французской булке и поднялся по лестнице к центральному входу. Здесь тоже дежурил швейцар, но на этот раз не потребовалось даже представляться. Видимо, здоровяк в ливрея располагался у дверей исключительно для солидности. Наверняка где-нибудь имелось что-то вроде расписания торжественной части, но я не стал искать. И так помнил, что последним танцем на каждом балу непременно был вальс, после которого публика расходилась по домам. До него оставались не все от силы половина гостей, самые крепкие, молодые и активные. Да и те обычно успевали и как следует поесть, и изрядно набраться шампанским, а то и чем покрепче. К вечеру их светлости, сиятельства и благородия наверняка перейдут в сонно-благостное состояние, и у них вряд ли останутся силы на любопытство. В самый раз для беседы, которую, судя по всему, следует провести в тайне даже от домашних и собственной прислуги. В общем, мне предстояло провести пару часов, занимаясь ничем. Так что я сразу наметил какой-никакой план – перекусить, завести пару знакомств, послушать, о чем беседует почтенная публика, и, конечно же, поглазеть на разодетых в пух и прах дамы-кавалеров. Но в полной мере осуществить вышло только последний пункт кормили у вяземских средне видимо чтобы полный желудок не помешал мациону родовитые господа поглядывали на меня не то чтобы с опаской однако явно не спешили принимать в компанию зато от их жёнушек и одиноких красавиц внимание было хоть и добавляй. совершенно лишнего внимания девушки охотно щебетали но их болтовня всякий раз сводилась или к скучным сплетням или к жуткому происшествию с жабой во дворце еуповых Впрочем, особо предприимчивые барышни успевали заодно выяснить, как у юного и в высшей степени привлекательного Владимира Волкова обстоят дела с титулом и капиталами. В общем, к последнему вальсу мой улов составляли «Ворох сплетен», «Дюжина чахлых улыбок», «Пять осторожных приглашений в салон», «Три тайных записки» и один едва прикрытый намек на адюльтер от весьма интересной графини возраста 30+. В любой другой день я бы, пожалуй, даже задумался о небольшой интрижке, но, увы, мой последний вальс уже был обещан хозяйке бала, которая словно и вовсе уже успела забыть и обо мне, и о собственном коварном замысле. Все бесконечные часы бала Вяземская держалась среди публики, к которой было не так уж просто подойти. И не только потому, что ее сиятельство окружали сплошь титулованные аристократы всех возрастов и калибров, Их еще и оказалось так много, что мне буквально пришлось бы пробиваться, разве что не силой. И помогать Вяземская явно не собиралась. Когда оркестр заиграл положенные завершающему вальсу три четверти, она и вовсе оказалась на лестнице, а не в бальном зале. Но что делать? У меня был план, и я его придерживался. Спустился по ступенькам, без особых церемоний растолкал плечами титулованных «Господ», изящно скользнул между дамами в блестящих нарядах и изобразил учтивый поклон. «Доброго вечера, ваш сиятельство!» Я вытянул руку ладонью вверх. «Позвольте пригласить на...» «Ох, милостивый сударь, уже так поздно!» Вяземская отступила на полшага. «Право же не знаю, я так устала!» «Она что, издевается?» На мгновение внутри полыхнула злость, но я тут же загнал сердитого хищника поглубже. Наверняка и в этом дурацком спектакле есть какой-то смысл, который мне еще только предстоит узнать. Будьте настойчивы, Владимир. Прошу вас, Катерина Петровна. Я выпрямился и натянул на лицо самое жалобное выражение из своего арсенала. С моей стороны было бы невежливо не уделить внимание хозяйке столь чудесного события. Судя по многозначительному и недовольному покашливанию со всех сторон, мои представления об этикете изрядно отличались от тех, что были приняты в высшем свете. Какой-то седоусый здоровяк в мундире, увешанный орденами, как новогодняя елка, даже попытался чуть оттянуть меня за локоть. И я уже всерьез начал опасаться быть спущенным с этой самой лестницы, когда ее сиятельство, наконец, с милости велось. Полно вам, Николай Дмитриевич, если уж юному господину так сильно хочется, Вяземская нахмурилась, но все-таки вложила в мою ладонь кончики пальцев. Только один танец. Ох уж эта аристократическая снисходительность. В наследнице княжеского рода определенно пропадала великая актриса. Выражение недовольства и брезгливости на ее лице было столь натуральным, что я на мгновение даже поверил и снова начал злиться. И пока мы рука об руку поднимались по лестнице, отчаянно боролся с желанием как следует шлепнуть ее сиятельство по обтянутой тканью платья упругой филейной части вот шуму то было бы надеюсь весь этот цирк и правда стоит того буркнул я себе под нос если вам так уж хотелось надо мной издеваться могли бы придумать способы получше уверяю вас не могла едва слышно отозвалась вяземская и умоляю говорите тише владимир петрович за нами наверняка следят меня будто окотели ледяной водой раздражение и злость не то чтобы ушли полностью однако съежились и заползли так глубоко что я почти перестал их чувствовать Вяземская мастерски изображала даже больше высокомерия чем имела на деле зато тревога в ее голосе была вполне искренней не знаю кто мог сейчас нас подслушать но его определенно стоило опасаться следят усмехнулся я если так мы выбрали не лучшее место чтобы встретиться здесь слишком много людей и все они запомнят наглеца, который перебрал шампанского и начал приставать к хозяйке бала. Вяземская опустила руку мне на плечо. «Но если бы мы встретились наедине?» «Хочешь что-то спрятать, положи на видное место, так?» Я огляделся по сторонам, а осторожно обнял её сиятельство за талию. «Наглец и шампанское. Хорошенькую же вы придумали для меня роль, Катерина Петровна. Я ещё не решил, чего это будет вам стоить, но если...» Вся моя семья и так в неоплатном долгу перед вами, дважды. Веземская чуть и пустила голову, будто ей вдруг стало стыдно смотреть мне в глаза. И поверьте, я бы не посмела подвергать вас всему этому, будь у меня другая возможность увидеться. Теперь мы могли говорить чуть громче, достаточно, чтобы слышать друг друга через звуки музыки. К концу вечера часть гостей уже успели откланяться. А у большинства не осталось на танцы ни сил, ни особого желания. Кто-то застрял на лестнице, кто-то все еще воздавал должное шампанскому и закускам, и только самые крепкие дамы и кавалеры еще кружили по залу вместе с нами. Дюжина парней больше, и все они выглядели слишком увлеченными друг другом и вальсом, чтобы подслушивать чужие тайны. «Как скажете, ваше сиятельство, не смею спорить. Я легонько стиснул ладонью хрупкие тонкие пальцы» но если так, сейчас самое время рассказать, чего именно вы от меня хотите. «Я хотела просить вас о помощи», — выдохнула Вяземская прямо мне в ухо. «Мне приходилось слышать о ваших талантах и даже наблюдать самой, и только такой человек способен». «Удивительное дело!» — от раскатистого голоса, раздавшегося за моей спиной. Ее сиятельство вздрогнуло и на мгновение прижалось ко мне с такой силой, что это, пожалуй, выглядело бы неприличным, конечно же, если бы кто-то в этот момент стал на нас смотреть. Но все внимание почтенной публики было намертво приковано к рослой плечистой фигуре, вдруг появившейся среди вальсирующих пар. Грозин был одет в темно-серый костюм, дорогой, пожалуй, даже почти роскошный, но все-таки явно не предназначенный для торжественного события в княжеском дворце. Его благородие явно заглянул сюда случайно, а то и вовсе явился без приглашения. Вдобавок от него еще и попахивало алкоголем, и вряд ли тем, что подавали в саду и внизу на первом этаже. Я понятия не имел, что привело Грозина сюда под самый занавес бала, но теперь его, похоже, интересовала исключительно моя персона или вообще любые неприятности, на которые можно было нарваться. Если кому-то и могло показаться, что дело обойдется без лишнего шума, они явно ошиблись. Сначала перестали танцевать наши соседи, потом все остальные, а потом стихла и музыка. Оркестр по инерции выдал еще пару-тройку тактов, но потом инструменты смолкли, скрипка протянула неровную фальшивую ноту, взвизгнула, будто рассердившись на что-то, и все вокруг стихло. «Удивительное дело», — повторил Грозин, шагнув вперед. Неужели современные нравы и впрямь никуда не годятся? Стоит пропустить всего один бал, и моя невеста уже танцует с другим. Невеста? Все интереснее и интереснее. И не только потому, что я ни разу не слышал, что Вяземская с кем-то помолвлена. Скорее удивлял мизальянс. Конечно же, если грядущий брак существовал не только в богатом воображении Грозина. Даже если его семья обладала немалым влиянием и капиталами, вряд ли дела у хозяев роскошного дворца шли настолько плохо, чтобы старому князю приходилось выдавать дочь за какого-то там барона. Но мгновение шло за мгновением, а никто не спешил возражать. Даже сама Вяземская побледнела и застыла, будто превратившись в мраморную статую, и явно не спешила оправдываться, а остальные и вовсе прикусили языки. Похоже, барона Грозина боялись не только мелкие дельцы-торгаши и каторжане. Такой вот вопрос из зала, а отвечать будет Владимир Волков. «Ваша невеста?» — негромко проговорил я. «Впрочем, если и так, едва ли кто-то запрещает даже замужней женщине танцевать, с кем ей самой будет угодно». «Это не ваше дело, милостивый сударь, и я требую немедленно прекратить». Грозин сделал еще шаг вперед. Схватил меня чуть ниже локти, потянул явно намереваясь силой оторвать от вяземской и не смог. Талант явно добавлял его благородию физической мощи, но и в моем теле скрывалось куда больше, чем стоило ожидать от юного и худощавого гимназиста. Несколько мгновений мы молча смотрели друг на друга, и, можно сказать, боролись на руках. Грозин тащил понемногу, увеличивая напор, а я сопротивлялся. И надо сказать, не без труда. Не знаю, какие именно способности достались его благородию от родителей, но силы оказались равны. Их, пожалуй, вполне хватило бы сдвинуть с места даже небольшой грузовик. Хрустнул паркет под ногами, глаза напротив сердито полыхнули, а пиджак предательски затрещал где-то под мышкой, явно собираясь расползтись по швам. Я даже успел приготовиться к мордобою, и он непременно бы начался. Не появись на сцене, еще одно действующее лицо. «Хватит, судари! Прекратите немедленно!» Его сиятельство князь Вяземский еще не успел полностью восстановиться после болезни и, насколько я мог заметить, не принимал участия ни в танцах, ни даже в беседе. Зато сразу же появился, как только обстановка начала накаляться, видимо, кто-то из гостей или прислуги уже успел доложить ему о нежданном госте. Вовремя старческий голос прозвучал совсем тихо Зато настолько убедительно, что хватка на руке тут же ослабла, а потом Грозин выпустил меня и даже отступил на шаг. Его манеры явно оставляли желать лучшего, но все же не настолько, чтобы спорить с хозяином в его собственном доме. Прошу нас простить ваше сзятельство, я чуть склонил голову. Это всего лишь досадное недоразумение, и мы с его благородием постарайтесь, чтобы подобные недоразумения не повторялись, милостивые сударыни. «Или я буду вынужден просить вас удалиться?» Вяземский хмурился, но при этом будто смотрел сквозь нас. «Если я хоть что-то смыслил в великосветском этикете, виноват в стычке был именно Грозин, и все же замечание почему-то досталось обоим. И его сиятельство явно не спешило провергать разговоры о помолвке. Неужели...» «В этом нет нужды», — буркнул Грозин, разворачиваясь на каблуках. «Похоже, здесь мне не рады» а раз так, нет никаких причин оставаться. Плечистая фигура направилась к лестнице, и я успел заметить, что почтенная публика расступается от господина барона, как от прокаженного. Впрочем, и в обращенных на меня взглядах не было ничего похожего на сочувствие. Титулованные аристократы были ничуть не рады возмутителю спокойствия, но и моя персона не вызвала у них особых симпатий. Зато внимание нам с Вяземской досталось сверх всякой меры. Так или иначе, ее хитрый план провалился. А значит, мне оставалось только последовать мудрому примеру господина барона. Что ж, подозреваю, мне тоже следует откланяться. Я поправил ласка на пиджака и поклонился. Еще раз приношу свои извинения за нас обоих. И доброго вечера, ваше сиятельство. Разумеется, у Вяземского и в мыслях не было меня задерживать. Как у всех остальных, вряд ли хоть кто-то из гостей жаждал познакомиться с тем, кто рассердил Грозина. Я молча шагал к выходу, подставляя спину недовольным взглядом, и только у самой лестницы зачем-то напоследок оглянулся. И успел увидеть, как Вяземская тайком посылает мне воздушный поцелуй.